За дороги в Риме отвечало специальное ведомство, коллегия, во главе с прокуратором Кватор Вири Виарум Курандарум. Естественно, на всех магистралях была развернута система почтовой связи. Римляне часто писали друг другу письма,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 Поперечный габарит древнеримской повозки – 1 метр. Знаменитая Аппиева дорога имела ширину до 6 метров, то есть, учитывая зазоры между транспортными средствами, в нашем понимании являлась четырехполосной по две полосы движения в каждом направлении.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 В XIX веке некий маг Адам придумал строить дороги, насыпая слой щебня толщиной 0,3 метра на специально разровненную и уплотненную земляную поверхность. Фридрих Энгельс высоко оценил успехи тогдашнего дорожного строительства.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 И живут в трехкомнатной квартире всем кишлаком, спят на полу, им даже мебель не нужна. Поэтому поехали искать, где белые люди покупают. Заехали в Ивантеевку, посмотреть новостройку одну. Представь картину. Кругом бараки и трехэтажки, а посредине вдули отличный проект «Дом кирпичный».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 Кругом пьянь, рвань, дети сопливые бегают, мужики пальцами своими заскорузлами показывают на нашу машину. О, смотри, Ниссан едет. Кошмар! Дебилятник какой-то. Полное вырождение. Осколки блин империи. Вы спросите, какое отношение этот эпизод имеет к Древнему Риму?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 Видимо, на взлете империи эти паттерны таковы, что в целом представляют собой программу роста империи. А потом, по мере ее расширения, программы в людских головах постепенно меняются так, что их общее кумулятивное действие приводит к старости и увяданию империи.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 Здоровье римлян от поколения к поколению ухудшалось, ухудшалось, да и ухудшилось совсем до полного нуля. Аналог. асбестовая версия. Римский писатель Плиний-старший упоминал о том, что патриции использовали азбестовые скатерти,